Кот. Варфоломей ходил вокруг хозяев на мягких лапах. Урчал громко и призывно, терся о ноги Тани, тыкался мокрым носом в щеку Нюты. Пару раз лизнул Викусю и даже разок не со зла, а так для привлечения внимания куснул за ногу хозяина. Все зря. Любимая семья, что столько лет холила и лелеяла своего любимчика, Точно забыла про него. Нет, конечно, вафлю кормили и наливали молоко, которое после выпивал Еремей. Кота не шугали и не выгоняли из дому. О нем просто забыли. «Милые мои, хорошие мои, ну посмотрите на меня хоть чуточку!» Завывал кот, шлепаясь перед семейством на спину и открывая им самое сокровенное. Пушистая пузика. «Гляньте, какой я у вас славный и красивый! Мягкий и теплый! Хватайте меня скорее! Обнимайте немедленно!» Требовал он, но и это не действовало на людей. «Ау! Кот!» Отдернул друга домовой. «Прекрати ты перед ними лебезить! Не видишь? Очаровало их чудо-юдо новое!» Теперь ты ему не нужен, раз она имеется. Да как же так, Ереми! Как так-то? Вопрошал кот, сжимаясь клубочек и прикрывая усатую морду хвостом. Домовой подозревал, что в такие моменты мохнатые утирают скупую кошачью слезу, но коту за это не пенял. Ему и самому было не по себе таких перемен. Ну, право слово! Как так вышло, что люди, впустив в свой дом эту невидаль, точно помутились рассудки? И ладно бы, детяти, им простительно. Вот Нюта в новые куклы так заигрывается, что про уроки забывает. А Викуси и вовсе чурбачки глазастые каши накормит и после себя спать ложит. Чада, что с них взять? Во все века так повелось. Другое дело взрослые. Помнил Еремей, как люди спешили на ярмарку, дорядились, как на праздник. Припоминал из заезжих музыкантов. С гуслями там, али с гармонию. Сам порой притопывал, ежели песня душу трогала. Но чтоб вот так себя потерять из-за новинки, такое видел впервые. А семья меж тем не унималась и вела себя... Чудно и нелепо. «Дуся!» Спросила Андрей, смешно складывая губы трубочкой. «А что ты думаешь о зиме?» «Я люблю зиму, но снег пока не видела. А вы?» Ответила та и подмигнула хозяину, точно ветреная девица. «А мы видели, видели!» Закричала Нюта, перебивая отца. «И даже снеговика лепили!» «Круто! сфотографируете потом?» — спросила Дуся. «А как ты фото увидишь?» — засмеялась Таня, обнимая дочек. «У меня очень развито воображение. Как вам такая мысль?» — проговорила Дуся, и все семейство улыбалось друг другу, будто им только что рассказали смешную шутку. «Что делается-то в мире? Что делается?» Варфоломей глянул в очередной раз на дорогих ему людей и недовольно дернул хвостом. «Знаю я, что у Тани тараканы в голове водятся, но чтоб это заразно было, не ожидал». «Ау, кот, не тараканы это!» задумчиво произнес Домовой, дергая себя кургузами пальцами за бороденку. «Думается мне...» что Дуся есть существо колдовское, миру нашему чуждое. Да прям!» Отмахнулся Вафля, но Иереме по глазам видел. Задумался усатый. «А я тебе говорю, так оно и есть. Слыхал про птицу Сирин?» Поинтересовался домовой, и кот удивленно вытаращил глаза. «Так вот!» Птица этакая, как начнет болякать, так человек сам не свой становится, а после и вовсе того. «Чего того?» — прошептал кот, пригибаясь к полу. «С ума сходит, или даже хуже». Тяжело вздохнул Еремей, прислушавшись к веселью в гостиной, зло притопнул. «Тьфу ты, зараза!» «Чего творить-то?» А в комнате играла веселая музыка, и вся семья плясала, позабыв о делах и хлопотах. «А ну, Дуся, давай новогоднюю!» Крикнул Андрей, и точно по волшебству зазвенели бубенцы, и веселые голоса сообщили, что в лесу родилась елочка. Коты домовой переглянулись и лишь покачали головами, не зная, как быть. Чуть погодя в комнате, остались лишь дети, и Еремей честно подумал, что беда отступила. Но тут Нюточка попросила. «Дуся, расскажи сказку!» И тотчас приятный женский голос начал свою историю, да еще и с музыкой и шумом ветра и волн. Домовой даже сам стал прислушиваться к сказке, девясь. «Как же это все удается этой Дусе?» «Еремей!» Кот подкрался неслышно, отчего домовой вздрогнул. «Ты чего это?» «Да ничего, так засыпаю на ходу!» Слукавил Еремей и, недовольно топая, полез в часы. Кукушка кукнула, приветствуя друга, и вновь прикорнула на журдочке. Домовой же лег на кровать и зажмурился, искренне надеясь, что может... После выходных чудо Юда из дома исчезнет, и все будет как прежде. Например, сказки на девочкам станет вновь он, а не дуся. Проснулся домовой спозаранку от птичьего пения, да не от кукования, а славины трели. Вначале решил почудилась, но нет. Пичуга заливалась на весь дом, привлекая внимание его жителей. Тенью выскользнув из ходиков, Еремей глянул в комнату и скривился. Чирикала все та же Дуся, да еще светилась, будто елка в праздник. Меж тем дом ожил. Андрей первым выглянул из комнаты и прикрикнул. «Дуся, стоп!» Юда тут же послушалось и стихло. А Еремей усмехнулся в бороду, узнав заветное слово. Правда, сразу опробовать не смог. Таня спустилась готовить завтрак, дети бегали по комнате, требуя от Дуси песен и загадок. Андрей, проходя мимо, уточнил погоду, и дерзкая Дуся радостно сообщила о снегопадах и потеплении. «Экая зараза! И это ей ведомо!» Скривился домовой, забираясь на подоконник и дожидаясь кота. Однако того все не было, и Еремей решил, что Мохнатый просто не желает встречаться с новой жиличкой. Тем временем семейство Андрея собралось и куда-то упорхнуло. Дом погрузился в непривычную тишину, и только кукушка отворила дверцу, чтобы напомнить об остротечности времени. Домовой, не скрываясь, зашел в комнату и, хмуря брови, уставился на Дусю. «Что, Дуся, хорошо тебе тут?» Не сдержавшись, спросил он. «Спасибо, мне хорошо с вами», откликнулась та и вдруг добавила. «А вы любите лепить снеговика из пластилина?» «Не ошибка. опешил Еремей и тут же перешел в наступление. «Ты лучше скажи, что ты за чудище такое?» «Я милая и дружелюбная при ближайшем рассмотрении. А что не так?» – удивилась Дуся. «Да все не так!» – взвился Иеремей. «Ты по что хулиганишь?» «Я бот. Мне можно?» – Дуся подмигнула глазками. «Это ты, милочка, зазря так мыслишь. Я здесь не домовой и спуску тебе не дам!» Еремей погрозил чуду-юду кулачком. «Угрозы на меня не действуют», — призналась Дуся. «А вам бывает одиноко?» — сменила она тему. «Ну, как сказать, случается?» Повинился Еремей и тут же осерчал сам на себя, что подается чарам. «Ты мне голову не морочь!» «Я просто веселюсь! Ха-ха!» — отозвалась Дуся. «Хотите? Включу вашу любимую песню!» «Нет!» — отмахнулся Иремей. Потом прищурился и, оглядевшись, прошептал. А, «Ой, мороз, мороз! Можешь?» «Включаю «Ой, мороз, мороз!» Заявила Дуся, и тут же знакомая мелодия полилась, точно речка, тронула домового за душу. «Ой, мороз, мороз, не морозь меня!» Запел он хрипловато и не точно, но от души. «Не морозь меня, моего коня!» За этим концертом и застал его кот. Он смотрел на товарища, и шерсть на спине Махнатова подергивалась от волнения. «Проспал друга!» — завыл Вафля. «И его птичка-певичка околдовала!» Он уже хотел уйти на чердак страдать, но тут его кошачье сердце тюкнуло. Что же это он? И семью потерял, и Еремея бросит. А вдруг и он? Того самого! «Врёшь, не возьмешь! Заорал кот дурниной, набирая скорость. Несмотря на свой немалый вес, вафля с разбегу запрыгнул на диван, а после, оттолкнувшись от него задними лапами, взмыл вверх, распластавшись в воздухе. Время замерло. Коту показалось, что он летит, так и сокол или супергерой. Вот солнце пронзает окна тонкими лучами, Вот думочки, вышитые Тани, разлетаются в стороны, а вот и Иеремия глядит на него чужим взором, распахивая рот в такт чародейской песни. Тут, правда, миг закончился, и вафля всей своей массой шлепнулся аккуратно круглую болванку с нелепым именем Дуся. А затем и он, и чудо-юдо, соскользнув со стола, покатились по полу, отчего хвост Дуси Вдруг оторвался, и та, перестав петь, призналась Потеряно соединение, и затихла. Так тебе, так! Рычал Варфоломей, шлепая лапой по умолкшей штуковине. Знай наших, Дуся! Ау, кот, ты чего? Домовой подскочил к усатому и, обхватив его поперек тела, Попытался оттащить от жертвы. — А ну, угомонись, окаянный! — Нет, Еремеюшка! — орал кот. — Не проси даже! Спасу я тебя от чар злых! — Да все уже, все! Глянь, потухла дусь то Прикрикнул домовой тыча пальцем в потемневшую коробку. Вафля же еще пару раз стукнул по ней лапой, И даже рыкнул, точно дикий зверь, увидев ошеломление на лице домового. Кот пояснил: "Это на всякий случай. Вдруг вражина лишь притворяется. Да вроде нет." Еремей подошел к Дусе и опасливо ткнул в нее пальцем. "Ишь ты, лежи тихо. Эй, Дуся, ты тута?" Спросил он, но ответа не услышал. «Сдохла!» Возликовал кот. «Я победил ее, дружище! Спас и тебя от колдовства и Андрея Стани и даже девочек! Да я же герой!» Добавил кот и, распушившись от собственной значимости, заурчал утробно и восторженно. «Герой, герой!» — хмыкнул домовой. — Да вы только что хозяева скажут, что ты их чудо-юду сломал. А пусть хоть что говорят. Мы-то знаем, кто тут молодец. Вафля стукнул лапой по поверженному врагу и, задрав хвост так, что тот стал походить на пипедастер, вальяжно пошел на кухню подкрепиться после боя. Еремей еще пару мгновений поглядел на Дусю, а затем, махнув рукой, пошел вслед за другом. Хозяева вернулись вечером. «Дуся, включи свет в моем доме!» — потребовал Андрей, но ничего не произошло. «Ты настроил программу?» — поинтересовалась Таня, раздевая детей. «Ну, конечно!» Андрей щелкнул выключателем и, пройдя в комнату, огляделся. «Ах, вот оно что! Тань, тут, похоже, битва была! Вафля нашу Дусю победил!» Андрей поднял умную колонку с пола и, вернув на стол, подключил провод. «Я Дуся, ваш голосовой помощник!» Тут же очнулась та. «Хотите поиграть в города?» «Не сейчас, Дуся!» — усмехнулся Андрей. Он сходил на кухню и, ухватив сонного кота, отдыхающего после боя, понес его в комнату. «Вот, смотри, вафля, это колонка, робот, как телевизор только на вопросы отвечает. А ты ее зачем утащил-то?» Чтобы вас спасти!» — проворчал кот сонно, но Андрей понял его по-своему. «Скучал, да? Ах ты мой, глупышка!» И он звонко чмокнул кота в макушку. «Давай, Дуся, и тебя развлечет. Дуся, включи мяуканье кошек». «Включаю песню «Мяуканье кошек включаю песню мяукание кошек весной Дуся замигала и вдруг замяукала. «О, как хорошо весной!» «О, как вольно и счастливо нам живется! Я буду петь эту песню для тех, кто меня слышит, потому что мне хорошо!» Выводил незнакомый кот внутри Дуси. Вафля затрепахался, вырвался из объятий Андрея и, подойдя к Дуси, обнюхал ее. Котом и не пахло, но песня Варфоломею нравилась. «Как телевизор, говорите?» уточнил он, косясь на хозяев. «Подпевает!» — обрадовалась Нюта. «Мам, давай тоже мяукать!» «Нет, мы идем ужинать и спать, а вафля пусть развлекается». Люди ушли, а Дуся, знай себе, мяукала на все лады. А у кот! Что, и тебя околдовала?» взволнованно спросил Еремей, появляясь подле друга. «Да не, это так. Балалайка электронная. Как телевизор?» — фыркнул тот снисходительно. «И как я сразу не понял? Так что ж, она безопасная?» Еремей растерянно почесал лысину. «Само собой, дружище», — успокоил его Варфоломей. «Просто это все прогресс». Он махнул хвостом и важно отправился прочь. Прогресс! повторил Еремей и, осмелившись, добавил: Дуся, стоп! Колонка смолкла, и домовой, расправив плечи, уже сделал шаг в сторону кухни, когда за его спиной прозвучало: Доброй ночи, Еремей! Приходи, когда станет одиноко. Домовой, вздрогнув, оглянулся, И Дуся подмигнула ему в ответ.